Однако эта радость была преждевременна. Лето стояло на исходе, но погода по-прежнему была жаркая, и однажды над Кишиневым разразилась одна из тех страшных гроз, о которых понятия не имеют жители местности, лежащих в северне. Проливной дочь, ливший, как из ведра, сразу наполнил водой все пересохнувшие ручьи мелководный бычок. Дом Пушкина, находившийся хоть и на горе, но все-таки значительно ниже ее вершины... Подвергся наводнению, так на него хлынулись сверху целые ручьи воды. В это время у Пушкина находились в гостях несколько знакомых мужчин, и в том числе С.П.К., впоследствии сделавшийся врагом поэта и много ему вредивший. Молодые люди, смеясь над неожиданным приключением, помогали хозяину убирать с пола разные предметы, как вдруг отворилась дверь, и в комнату вошла измокшая и забрызганная грязью стеша. Все, конечно, позабыли о наводнении и с любопытством глядели на сцену неподдельно радостного свидания любовников. Стеша искренне любила поэта, а последний больше увлекался ее красотой, чем любил, и часто изменял ей. К числу лучших частных садов Кишинева, несомненно, можно отнести сад Романдина, любимый место прогулки кишиневцев, желающих отведать хорошего винограда и купить букет роскошных цветов. Пушкин часто сопровождал Людмилу И., которая именно здесь предпочитала гулять, в тенистых аллеях Романдинского сада. Здесь Пушкин декламировал Кишиневской Венере свои стихи, горячо признавался ей в любви и, вероятно, сорвал не один поцелуй. Стеша, часто остававшаяся одна, мучилась от ревностей, и тоски покинутой вольной жизни и, наконец, решилась подстеречь Пушкина наедине с соперницей. Благодаря оброжденной цыганской хитрости и беззаботности Пушкина, эта задача не стоила ей большого труда. Узнав заранее место и часы, в которые Пушкин и Людмила и посещали сад, стеша спряталась в кустах смородины и начала поджидать свою соперницу. Как назло в этот день прогулка поэта и красавицы Молдаванки отличалась особенной интимностью, стеша не выдержала, и, как дикая кошка кинулась на Людмилу и Пушкин сначала был растерялся, но с тем что Людмила лежит без чувств на земле, а ей беспощадно носит удары Стеша, в свою очередь ударил цыганку толстую палкою, служившую подпоркой для виноградной лозы. Стеша закричала от боли. И оставив соперницу, хотел было броситься на Пушкина. Но потом, как будто раздумав, даже не взглянула на коварного изменника и гордою поступью вышла из сада. Больше ее не видали в Тишиневе. Цыганка или покончила с собою, или, что вероятнее, вернулась в табор. Конечно, крики и шум сбежались садовники, другие гуляющие, избитую и лежавшую без чувств, и унесли в экипаж, а слух о происшествии с быстротой молнии облетел весь город. Гордая молдаванка не могла снести скандал и куда-то уехала, а Пушкин по обыкновению скоро утешился, тем более, что благодаря многочисленным знакомствам скучать ему было некогда. По соседству с известным Михайловским, принадлежавшим семейству Пушкиных, находится село Тригорское. владетельница его при жизни Александра Сергеевича была Просковья Александровна Осипова, давняя приятельница Пушкиных. В семействе ее состояло из сына и двух дочерей от первого брака с господином Вульфом и трех дочерей от второго брака. Сын Алексей Николаевич Вульф был во время пребывания Пушкина в Михайловском 1824 год студентом Дербского университета и приезжал в Тригорское на святки и каникулярное время. Сестры его Анна Евпроксия, Николаевна Вульф, Катерина, Александра и Мария Ивановны Осиповы безотлучно находились при матери и жили в Тригорском целый год. Молодой Вульф бывал неразлучен с Пушкиным. Сестры были очень милые, любезные и веселые девицы. Александра Ивановна была, кроме того, прекрасная музыканша. Библиотека в Тригорском служила Пушкину под спорьем в его литературных занятиях. Вульф познакомил Пушкина с своим товарищем Языковым, и оба поэта быстро поняли и оценили друг друга. В июне 1825 года общество села Тригорского еще оживилось приездом туда племянницы Просковой Александровны Осиповой Анны Петровны Керн. В первый раз Пушкин встретился с нею шесть лет назад у Олениных и был поражен ее красотой. Тогда она не обращала на него особенного внимания, но с того времени она успела прочитать «Кавказского пленника», «Вахчисарайский фонтан», «Братьев разбойников», «Первую главу Онегина» и, по собственным ее словам, была восхищена Пушкиным и страстно хотела его увидеть».